Это был новенький турецкий паспорт, выписанный на имя Нурсултана Назарбаева, подарок покойного президента Азала. По законодательству Казахстана двойное гражданство запрещено, но только не гаранту нашей конституции. И остальные 15 млн граждан так и не смогут дотянуться до Юпитера. Глава 12 Граната в торте. Давний случай сегодня всеми прочно позабытый произвёл на моего тестя огромное впечатление на всю оставшуюся жизнь. Шок от пережитых тогда эмоций у Назарбаева проходил долго, и, видимо, именно после того происшествия он сформулировал для себя правило, которое старался неукоснительно соблюдать все минувшие годы. Правило это простое: не наживать личных врагов никогда, нигде, ни при каких обстоятельствах. Нежелание президента идти с кем бы то ни было на прямую конфронтацию хорошо известно всем членам его команды. Назарбаев, производящий на посторонних впечатление харизматичного, решительного, жёсткого, брутального человека, политика, готового к открытому бою, в действительности далеко не таков. Это очень осторожный, трусоватый расчётливый человек, похожий вовсе не на барса или тигра, какими его рисуют в своих трудах одни американские подхалим, а скорее на старого лиса. Для него нет худшего наказания, чем необходимость вступить с кем-нибудь в открытое противоборство. Разумеется, это вовсе не значит, что он добр. Он только старается с переменным успехом играть роль доброго следователя или по ситуации доброго дядешки. Роль его антагониста, злого следователя, всегда достаётся кому-нибудь из его подручных. Назарбаев обычно старается грязную работу делать чужими руками. Именно поэтому ни одно совещание не заканчивается снятием с должности даже незначительного руководителя. Там президент только накачивает, ругает, но увольнять – дело его подчиненных. Еще можно убрать человека с поста во время вечных структурных изменений госаппарата, когда ненужный руководитель вдруг остается за бортом или его случайно не утверждают или нет. не переназначают на должность. Я думаю, Назарбаев с самого начала своей партийной карьеры старался избегать конфликтов и лепил из себя образ рубахи парня, готового со всеми дружить, от которого можно не ожидать никаких неприятностей. Но после шока, пережитого в последнем, до перестроечном 85-м году, интуитивные склонности оформились у него в чётко соблюдаемый кодекс: улыбаться врагам в лицо и наносить им удары чужими руками. Как он любит говорить: врага нужно задушить в собственных объятиях. А случилось тогда вот что. Харатай турысов Дальний родственник Назарбаева и партийный бонза республиканского масштаба праздновал день рождения. Дело происходило в Алма-Ате, куда к тому времени перебрался на повышение по протекции Назарбаева бывший секретарь Тургайского обкома партии. По партийной традиции, усиленной нашим южным темпераментом, на именинника не звёркся вал подарков и подношений от признательных товарищей и благодарных подчинённых. В пылу застолья никто не обратил внимания, откуда на столе возникла коробка с роскошным тортом. Первыми к торту прибежали дети Турышева. Еле дождавшиеся десерта, коробку открыли. Внутри была граната. Взрывной механизм не сработал по счастливой случайности, иначе история Казахстана была бы совсем иной.